«Конечно, она не откажется», – ответил за меня Дальшер, когда пауза опасно затянулась. Беззастенчиво притянул меня к себе жестом собственника, и я вспыхнула от смущения, уловив приглушенный гул удивления среди тех, кто стал этому свидетелей, а он тем временем продолжил с явным намеком. «Ваше Величество, всем прекрасно известна ваша безмерная доброта. Надеюсь, вы будете настолько любезны», что поможет Икиоте совладать с робостью и влиться в столь славное придворное общество. Ведь она у меня такая робкая». «Робкая?» Феониксия насмешливо фыркнула, опять смерила меня тяжелым взглядом, и я в очередной раз поежилась от неприкрытой ненависти в ее холодных змеиных глазах. М «Да, умею я наживать влиятельных врагов на пустом месте. Казалось бы, я-то чем виновата, что Дальшер начал со мной встречаться?» В конце концов, расстались они задолго до моего с ним знакомства. Нет, зуб даю, у всего происходящего есть какая-то другая причина, более логичная и очевидная. Понять бы еще, какая именно. Дитя. Опять вступил в беседу Тицион, после краткой стычки с женой, внимательно прислушивающийся к происходящему, но не вмешивающийся. Не беспокойся, тебя никто здесь не обидит. Даю тебе слово короля». По всей видимости, это стало полнейшей неожиданностью для Феониксии и придворных, уже почуявших легкую добычу в моем лице. По толпе опять прошел гул удивления на сей раз куда громче. Королева выпрямилась во весь свой немалый рост и сжала кулаки. На миг почудилась, будто она вздумала прилюдно поколотить супруга и готова кинуться в драку. Дальшер дернул меня за руку, вынуждая отступить, а Вашарий, в свою очередь, шагнул вперед, словно собираясь вмешаться, но скандала все же удалось избежать. Тицион с кроткой улыбкой смотрел на свою разбушевавшуюся жену снизу вверх, делая вид, будто ничего не происходит. Феониксия несколько раз глубоко вздохнула, затем гордо вздернула подбородок, стремительно развернулась и направилась обратно в дом даже не дойдя до конца длинного ряда придворных, собравшихся ее поприветствовать. Тицион некоторое время смотрел ей вслед, не пытаясь догнать. Затем бросил на меня быстрый взгляд через плечо. «Не бойся, дитя!» – немного громче повторил он. «Тебя никто здесь не обидит! Не будь я король!» И неторопливо последовал за удаляющейся в бешенстве женой. Я с нескрываемым облегчением перевела дыхание, посмотрела на странно задумчивого Дальшера и напряженного Вашария. «Ну и что все это значит?» – спросила я, требовательно дернув их за рукава и заставив вспомнить о моем присутствии. «Ей-то я чем насолила?» «Тихо!» – испуганно шикнул Дальшер, моментально выходя из оцепенения, Всплеснул руками, намекая на клубящуюся вокруг народ. «Не здесь, Киото!» «Я думаю...» Мы вполне можем прогуляться по парку. Там и обсудим произошедшее. Проговорил Вашари и одобряюще улыбнулся мне. Ты молодец. Прекрасно держалась. А что мне еще оставалось? Буркнула я и мученически облизнула пересохшие от волнения губы. Знаете, я бы с удовольствием выпила сейчас вина. Только самую малость, чтобы успокоить нервы. Я принесу. Моментально подорвался с места дальшер, и быстро затерялся в толпе, не дав мне и слова сказать. Я проводила его задумчивым взглядом. Забавно, такое чувство, будто он помчался разыскивать Феониксию, чтобы выяснить у нее причины устроенные мне сцены. Пойдем. Вашарий ласково обнял меня за талию, увлекая под сень деревьев. Хватит мозолить глаза придворным. Им тоже не терпится обсудить увиденное. Я безропотно позволила себя увести. Продолжая в голове всячески прокручивать встречу с королевой. «Нет, ничего не понимаю. Что бы все это значило? Фиониксия не похожа на женщину, которая может долго страдать по неверному возлюбленному. Кроме того, если у нее с Дальшером и был роман, то достаточно давно, в прошлом. Более чем уверена, что после этого мой непостоянный возлюбленный на каждый бал являлся с новой спутницей». Чем же именно моя скромная персона ей так не угодила? Вашарий никак не мешал моим размышлениям. Не дожидаясь, когда вернется Дальшер, он ловко подхватил с под носа пробегающего мимо Лакея два бокала с игристым вином и вручил один из них мне. — На твоем месте я бы не увлекался этим вечером алкоголем, — предупредил он, когда я одним глотком почти осушила предложенный напиток. Боюсь, Киото, в покое тебя сегодня точно не оставят. Я едва не поперхнулась шампанским и поспешила избавиться от бокала, поставив его на ближайшую пустую скамейку. Устало потерла лоб, сев рядом. Голова от избытка впечатлений начала побаливать. Перед глазами замелькали знакомые черные мурашки переутомления. Как ты себя чувствуешь? С тревогой спросил вашарий, опускаясь рядом. «Ты совсем бледненькая, Киота. «Ничего страшного. Я с трудом вымучила из себя улыбку и откинулась на спинку лавочки. Если честно, я ничего не понимаю. Почему Феониксия на меня так взъелась? Уж не ревнует ли она меня к дальшеру?» «Полагаю, кое-кто действительно его к тебе ревнует, но не она». На нас опустилась вуаль блокирующих чар, Поэтому Вашари говорил, не боясь быть подслушанным. «Киота, милая, дело в том, что мать Дальшера, леди заранее Барайс, ближайшая подруга королевы. Мой кузен сильно с ней поругался, когда узнал, как она с тобой обошлась. С тех пор они почти не общались. Об остальном ты сама можешь догадаться». Я невесело хмыкнула. «Вот значит, как в действительности обстоит дело!» Ну, с одной стороны, мне стало легче. Получается, у неприязни ее королевского величества есть вполне определенные причины, но с другой, словно мало мне было проблем, чтобы добавлять к ним новые. Попробуй начни при таких обстоятельствах частную практику. Если основная клиентура вещевиков знать, вряд ли кто рискнет связаться с опальной магичкой, навлекшей на себя гнев сильных мира сего». Не расстраивайся, Вашари осторожно погладил меня по плечу, без особых проблем поняв, о чём я думаю. – Всё нормализуется, Киото, просто потерпи немного. Я с благодарностью ему улыбнулась, надеясь, что для посторонних наш разговор выглядит достаточно целомудренно и не послужит поводом для новых сплетен в мой адрес. Радовало то обстоятельство что со стороны дома доносилась громкая музыка, и почти все приглашенные гости сосредоточились сейчас там. Быть может, мне повезет, и летняя ночь скроет нас от любопытных глаз придворных. И потом, мы ведь просто беседуем и не занимаемся ничем предусудительным. Киото Дайчер! Громом прозвучало рядом, безжалостно развеивая мои надежды на спокойное окончание вечера и с тихим шорохом блокирующее заклинание пропало, позволяя новому участнику присоединиться к нашей уединенной беседе. Я с такой поспешностью отпрянула от Вашария, что едва не свалилась со скамейки, словно мы не сидели рядом друг с другом, а страстно лобызались, если не сказать больше. Медленно повернулась к источнику шума, больше всего на свете мечтая о том, Чтобы мне лишь послышались знакомые интонации в этом окрике. Увы, молитвы не были услышаны небесами. Около скамейки стояла моя тетя и метала молнии, гневно комкая в руках пояс темного брючного костюма, сшитого точно по фигуре. Вашарий, в отличие от меня без малейшего усилия, выдержал угрюмый из подлобья взгляд моей тети. Насмешливо усмехнулся, и она вдруг смутилась. Все свое внимание и гнев Обратив на меня. «Киота Дайчер!» Медленно процедила она, Делая шаг ближе. «Как я вижу, юная леди, Вы совершенно потеряли Всякий стыд и совесть!» «Что вы себе позволяете?» Я растерянно пожала плечами. «А что я себе позволяю? Сижу, разговариваю, Никого не трогаю. Что ей не нравится?» Над скамейкой Повисла томительная пауза, которая с каждой секундой становилась все более угрожающей. «Я не понимаю!» Наконец жалобно проблеила я, осознав, что иначе мы будем молчать до последней битвы богов. «Тетя, о чем ты? Мы с Вашарием просто беседуем!» «Просто беседуете, значит!» Зальфия кинула на него быстрый взгляд и опять отвернулась, всю свою ярость сосредоточив на мне. Киота, ты совсем идиотка, что ли? Как посмела ты явиться на бал в сопровождении сразу двух мужчин? Что о тебе могут подумать окружающие? Точнее, что уже подумали?» «Да я за последние полчаса трижды слышала о том, как выгодно ты устроилась, заполучив в любовники одновременно двух влиятельных мужчин, которые, к тому же, дарят тебе столь дорогие подарки!» И она с презрением кивнула на алмаз, который от ее взгляда моментально потяжелел чуть ли не вдвое и едва не сорвался с цепочки. «Это не подарок!» – я торопливо сжала прохладный камень в ладони, не представляя, куда бы его спрятать, чтобы он перестал бросаться в глаза всем окружающим. «Это...» – я замялась, не представляя, как объяснить временное обладание драгоценным амулетом, чтобы с одной стороны не раскрыть тщательно продуманный обман, а с другой – в полной мере удовлетворить интерес тети. Вашарий, по всей видимости, совершенно не собирался приходить мне на помощь. Он сложил руки перед собой, упершись подбородком на переплетенные пальцы и с явным любопытством ожидал, как я выкручусь из щекотливой ситуации. «Ну и что это?» С сарказмом протянула Зальфия, так и не дождавшись от меня ответа. «Если это не подарок, то получается плата? И какие же услуги ты им оказываешь, раз они ценятся так дорого?» Я вспыхнула от издевательского тона тети. «Ну все, хватит. От нее я оскорблений точно не потерплю. И так уже нахлебалась за сегодня полной ложкой из чана с нечистотами». Я подчеркнуто неторопливо встала и выпрямилась во весь рост напротив тети. «Хватит!» – с ледяной яростью отчеканила я. «Тетя, я очень тебя люблю. Ближе и дороже тебя у меня нет никого на свете, но даже тебе я не прощу подобные гадкие домыслы. Я уже не маленькая девочка, мне двадцать пять лет, из которых около десяти я живу совершенно самостоятельно» и более пяти зарабатываю себе на пропитание без посторонней помощи. Поверь, ты достойно меня воспитала, за что я тебе безмерно благодарна. Но теперь хватит. Как бы хорошо я к тебе не относилась, но не позволю тебе так со мной разговаривать. Или ты меня уважаешь и относишься как к взрослому человеку, или мы больше не общаемся. Краем глаза я заметила, как ваш шарик спрятал, Одобрительную усмешку в уголках губ подмигнул мне, видимо, впечатленный моей долгой, прочувственной тирадой, и перевел взгляд на потрясенную Зальфию, ожидая, какой будет ее реакция. Тетя долго молчала, что-то разглядывая у меня под ногами, затем горько скривилась. — Ну что ж, — процедила она, — ты права, Киото. Ты уже давно выросла, и теперь я вижу, что не стоило тебя отпускать в Нерри. Этот город сожрал мою маленькую доверчивую девочку, выплюнув вместо нее эгоистичную стерву, охочую до развлечений и запретных наслаждений. Удачи тебе в новой жизни. Только помни, что век женщины короток. Не успеешь оглянуться, как окажется, что в волосах засеребрилась первая седина, а около глаз появились морщинки. Думаешь, твои нынешние могущественные покровители останутся тогда с тобой? Вряд ли сразу же отправятся искать девиц помоложе. И вот тогда ты вспомнишь свою дурную тетку, помешанную на морали и нравственности. Нет, я не отказываюсь от тебя, Киота. Во многом это моя вина. Значит, не доглядела, упустила что-то в воспитании. Так или иначе, но я всегда буду рада тебя видеть в своем доме. Тебя, но не твоих любовников. Возвращайся, когда познаешь истинный горький вкус одиночества». Я закусила губу, чувствуя, что вот-вот разрыдаюсь. Я не ожидала от тети такой отповеди и даже не знала, что ей сказать в ответ. Как успокоить и убедить не волноваться так за меня? Самое страшное во всем этом было то, что Зальфия высказывала своими словами те страхи, которые терзали мою душу. Что скрывать? Все это истинная правда. Я не знаю, сколько еще буду с Дальшером. Возможно, мы расстанемся уже завтра, если не сегодня. И кому я тогда буду нужна? Нищая байстрючка с замараной репутацией и убыточной, никому не нужной частной практикой вещевика. Вы не правы. Вдруг решительно вмешался в нашу невеселую беседу Вашарий. Встал и положил руку мне на плечо, будто собираясь в случае чего отстранить меня за спину и вступить с моей тетей в смертельный бой. Киота никогда не останется одна. Уж это я вам гарантирую. Зальфия недоверчиво покачала головой, но не успела ничего сказать. Над нашей скамейкой взвился магический мотылек, вылетевший из глубины парка, и я с приглушенным, недовольным восклицанием прикрыла глаза ладонью. Моему примеру последовала и тетя. Лишь Вашарий чуть сощурился, словно неожиданный в света не доставил ему никакого неудобства. С любопытством вскинул брови, наверное, уже увидев, кто именно вздумал помешать нашему разговору. Зальфия первой приспособилась к перемене освещения. Кратко сплюнула проклятие себе под ноги и попятилась, будто испугавшись непрошенных визитеров. Я усердно заморгала, пытаясь избавиться от радужных кругов перед глазами. Мотылек витал над нашими головами, щедро рассыпая со своих крылышек светящуюся пыльцу, которая мягко опускалась на мужчину и женщину, вышедших из темноты аллеи. Я нахмурилась. Почему-то мне были знакомы их лица. – Чтобы вам сгореть в вулканах Хекса? – прошипела Зальфия, делая еще один шаг назад. – Мы тоже очень рады тебя видеть! – с улыбкой отозвалась седовласая женщина, затянутое в строгое платье из черного бархата. Небрежно поправила на шее бархатку, сверкающую бриллиантовыми слезинками, и посмотрела на меня в упор, чуть сдернув тонкую изящную бровь при виде злополучного алмаза. Мужчина, высокий молодой блондин, был одет по последней моде в светлый костюм, но вместо галстука повязал бирюзовый шелковый платок, выгодно подчеркивающий цвет его зеленых глаз. Когда он взглянул на меня, я почувствовала, как мое сердце сначала замерло, пропустив удар. Потом зачастила вдвое быстрее обыкновенного. В голове мелькнула лишь одна мысль. Хищник. Безумно красивый и абсолютно безразличный к чувствам других людей. Наверняка упивается своими победами над женщинами и ведет строгий подсчет, скольким из них разбил сердце. Чем-то, несомненно, похож на Дальшера, Но тот искренне увлекается каждой новой пассией и потом так же искренне охладевает к несчастной. А этот... Сомневаюсь, что он вообще способен на какие-либо чувства. Совершенное в своей безукоризненности существо с литышкой вместо сердца. Мужчина, продолжая удерживать меня в плену своего жуткого взгляда, усмехнулся, будто прочитал мои мысли на его счет. Я попятилась И с нескрываемым облегчением вздохнула, когда Вашарий поймал мою руку и легонько сжал пальцы.